И лук Ирина Потапова Месяц спустя — Эгегей, залетные! — Леля, стой! — Кажется, мы сотворили монстра. Я с интересом наблюдала за тем, как Леля заложила очередной лихой вираж на роликах и показала язык собственному мужу, тому самому, что все никак не мог отлипнуть от бортика, цепляясь за него, как за спасательный якорь. «Думаешь?» Сомнением поинтересовался Макс, так и не решившийся пока выйти на корт. Так и стоял за оградой, наблюдая за неугомонной парочкой. «Уверена». Я засмеялась, глядя, как Ильина демонстративно надула и лопнула очередной пузырь из жвачки, а потом повернула бейсболку козырьком назад и заорала, разгоняясь. «Эй, акула от адвокатуры!» А может, ты уже оставишь бортик и сделаешь первый пробный прокат? Ты так в него вцепился, что, ей-богу, я начинаю ревновать. Лёля, блин. Как назло, Игорь именно в этот момент решил отпустить спасительный бортик, но, вздрогнув от вопля собственной супруги, дернулся, запутался в ногах и совсем неграциозно грохнулся на задницу. Затормозившую рядом Лёлю удостоили... Таким убийственным взглядом, что аж меня пробрала. Но, увы, на нее это давно уже не действовало. Она только глаза возвела к потолку и пробормотала что-то о том, что у нее не муж, а горе луковое. Ну или бегемот, судя по тому, как грациозно он приземлился. Вот уже в пятый раз, ага. «Дорогая, напомни мне, почему я на тебе женился». Серьезным тоном поинтересовался Ильин, с трудом, не без помощи Лёли, поднявшись на ноги, и тут же взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. «Тебе цензурную версию или не очень?» «Мне бы правдоподобную для начала, и... Лёля! Да что?» Я уже откровенно хохотала, глядя на них и слушая препирательство этой парочки. Кажется, им такая манера общения приносила не меньше удовольствия. Я в который раз за этот день подумала, что решение пойти на двойное свидание было единственным верным. Тем более дети находились под присмотром в надежных руках. Катрин, симпатичная помощница Ильина, оказалась бойкой и приятной в общении. А еще она так откровенно хотела сбежать от своего второго шефа, что была согласна на все, даже на роль няньки для трех Очень непоседливых малышей. Эх, ну ладно, ты или ина не любишь. А я-то, как на это подписался. Потапов наконец выбрался на каток и теперь отчаянно пытался сохранить равновесие. Получалось так себе. За спасительный бортик он цеплялся с не меньшим энтузиазмом, чем его друг. Ну, я прикусила губу, безуспешно пытаясь подавить широкую улыбку. «Вы сами дали нам вольную на выбор, куда идти и как проводить это... ну, очень романтическое свидание. Разве нет?» «Да, что-то такое было, припоминаю». Нехотя признав свой косяк, Потапов вздохнул и попытался сделать пробный прокат. Правда, вновь вцепился в бортик, когда рядом пронеслась довольная жизнью Ильина. Итит, Гор, следи за своей женщиной!» «Обязательно!» — едко отозвался тот, откуда-то с пола. «Как только смогу, так сразу и начну следить!» Лёля на эти заявления только язык показала обоим, продолжая беспечно кататься на роликах. А я вновь засмеялась, откровенно наслаждаясь царившей вокруг атмосферы беззаботности и озорства. «И плевать!» что середина рабочей недели, а на работе у большинства из нас оврал за овралом и овралом погоняет. Иногда просто жизненно необходимо вот так сорваться и просто отдохнуть в приятной компании без детей. Впрочем, задумчиво соощурившись, я кивнула собственным мыслям. В следующий раз мы обязательно возьмем сюда и мелких, и Катрин. Кажется, ей тоже необходимо отвлечься, и вытрясти лишние мысли из головы. Или все дело не в работе, а одном конкретном шефе? Попалась! Боже, Илин. ну у тебя и глазомер! Мимо меня на животе проехал гор, всем своим видом показывая, что так и надо передвигаться. И вообще, это у него стиль катания такой. Рядом, но чуть впереди, дразня его видимостью доступности, катилась Леля. Судя по всему, Помогать супругу в ее планы не входило совершенно. И это было чем-то самим собой разумеющимся. Я покачала головой, глядя на них, с другой стороны. Чего еще было ждать от парочки, женившейся Наспор и за Вольксваген-жук? Кажется, я понял, в чем проблема. Выдал Потапов, все же поймав меня в охапку. Оттолкнувшись одной ногой, он на пробу прокатился пару метров вперед и тут же утянул меня в кривое подобие вальса. У нас не было ни музыки. Мы не попадали в такт, но кого это волновало? Не меня, уж точно. — даже и не знаю. Может, в том, что ты грациозен, как самый настоящий медведь? Я притворно задумалась, мимоходом зацепившись взглядом за плазменную панель на стене. И невольно остановилась, глядя на мелькавший там выпуск новостей. Ведущий бодро рассказывал об увенчавшейся успехом операции, а на экране в этот самый момент крутили видео из зала суда. Крупный план скакал с серьезного лица судьи на сидящую за решеткой женщину и обратно. Я с удивлением узнала, в обвиняемой ту самую дечишину Оксану Витальевну. Вот же. Как интересно все повернулось. Я ведь вспомнила, как она орала о том, что всех нагнет, что мы не знаем, с кем связались. Грозила устроить нам сладкую жизнь и требовала отказаться от собственных показаний, а не то ее люди устроят нам ад на земле. Но дальше пустых угроз дело не двинулось. Ее высокопоставленная крыша поставила на ней жирный крест и списала ее в утиль без сожаления. и Я ничего не могла поделать с мрачной удовлетворенностью, поселившейся в душе, стоило мне об этом услышать. Отвлекшись на эти мысли, я не сразу заметила, как меня планомерно докатили обратно к скамейкам у самого выхода с корта. А когда поняла это, оказалось сидящий на одной из них и недоуменно захлопала глазами, глядя на стоящего передо мной Макса. Тот заметно нервничал, но все же не стал долго тянуть и выпалил сразу в лоб. «Я нашел помещение для тебя». Хм Я растерянно моргнула, не понимая, о чем, собственно, речь, и осторожно уточнила. «Какое еще помещение, Макс? Да о чем?» Ну. Тут Потапов соизволил смутиться и даже шею потер, глядя куда-то в сторону. Помявшись немного, он вздохнул и заговорил. — Когда мы только познакомились, ты говорила, что хочешь открыть свою студию, танцевальную. — Ты еще все просила помочь тебе найти помещение. Предложение риэлторов искала, помнишь? — Помню. Слегка кивнув, я недоуменно пожала плечами. — Действительно. Тогда мне хотелось посвятить танцам всю мою жизнь. Хотелось учить и учиться, придумывать костюмы и ставить хореографию. Но мечта так и осталась мечтой, как-то не сложилась у меня с танцами в будущем. Жаль было, конечно. И в груди все равно жила надежда, что когда-нибудь можно было бы. Но Максу я об этом не говорила. Зачем? Я знаю, что опоздал с этим, сильно опоздал. Макс тихо вздохнул и совершенно нероматично плюхнулся на пол прямо на задницу. Взяв мою руку в свою ладонь, он вложил в мои пальцы связку ключей с забавным прилоком в виде маленьких пуант бежевого цвета. «Ну вот, теперь у тебя есть все, чтобы воплотить свою мечту в жизнь». «Не все время же тебе дома с детьми сидеть, верно?» Почему-то на глаза навернулись слезы. Вытерев их свободной рукой, я вдруг подумала о том, что, кажется, теперь мы окончательно закрыли все свои гештальты из прошлого, что нам обоим нужно было когда-то разойтись, чтобы теперь стать взрослее, сильнее, ближе друг к другу, чтобы понимать лучше, ценить больше. И уметь дарить вот такие самые важные ценности просто и без какой-либо выгоды для себя. Разве это не то, что я все время искала? Какой же ты дурак, Потапов? Улыбнувшись, я снова вытерла мокрые щеки и наклонилась вперед, уткнувшись лбом в его лоб. Невозможный, упертый, упрямый, и невыносимый. Любимый? Он осторожно провел пальцами по моим губам и широко, открыто улыбнулся. Так, как я любила, с очаровательными ямочками на щеках. Безусловно, потап, безусловно. Юлия Сазонова «Двойняшки для медведя» Читала Светлана Целимбаева